Конец мая и начало июня прошли для турок под знаком катастрофы. Спешно подготовленные для помощи союзникам и отвлечения русских сил, наступление австрийцев в Карпатах и немцев в районе Сандамира окончились ничем. Зато в тылу у османов полыхнуло несколько восстаний. На Аравийском полуострове, в Месопотамии и Северном Йемене. В результате для турок вопрос о мире с нами сразу стал жизненно важен. Но торговались они отчаянно и ни в какую не хотели уступать, когда мы заявили, что видим мраморное море только в качестве своего внутреннего водоема. Турки упорно настаивали на сохранение своего присутствия хотя бы в одной точке его побережья. Впрочем, после того, как сразу после их отказа от обсуждения этого вопроса мы разорвали соглашение о перемирии и двинулись в сторону Бурсы, Зангулдака и Синопа, а греки начали наступление из района Смирны, они сразу пошли на попятный. Так что 17 июня 1916 года в бывшем султанском дворце в Стамбуле был подписан мирный договор между Российской и Османской империями, по которому границы государств определялись по положению сторон на момент второго соглашения о перемирии. Причем договор был заключен не только с Россией, а со всеми союзными державами. Англичан представлял адмирал Доробек, французов генерал Анри Гуро. Оба военных выглядели вполне довольными, воспринимая поражение турок как возмездие за неудачную для союзников Дарданельскую операцию, в которой оба участвовали, а француз даже потерял руку. Зато сопровождавшие их чинуши из Министерств иностранных дел, наоборот, выглядели очень кисло. Но шансов что-то переиграть у союзников не было. Потому что в данный момент французам и англичанам Россия была очень, крайне, просто жизненно необходима. Разгром английского флота во время боя у доггер Пришедшаяся на период, когда заметная его часть была еще занята на Средиземноморье, дал Германской империи глоток воздуха, который был ей так необходим. До того момента, как британцам и французам удалось собрать силы и восстановить блокаду немецких портов, в них успели разгрузиться более 300 американских пароходов. Кроме того, через неделю после сражения немецкие крейсеры начали набеги на наш северный маршрут. За два месяца развязанных рук, захватив и потопив более полусотни транспортов, треть из которых перевозили никелевый и хромовый концентрат. Немецкая промышленность испытывала жесточайшую нехватку этих металлов, так что добыча пришлась к кстати. Слава богу, большинство захваченных транспортов были французскими и британскими, но и мы потеряли 8 судов. Столь низкие наши потери объяснялись тем, что свои суда мы водили в составе конвоев, охраняемых северной эскадрой, а иностранцы плавали на свой страх и риск. Ну да до разгрома британцев у догербанки банки риск был не особенно велик, ибо в отличие от ситуации, сложившейся, скажем, во время Второй мировой войны в моей истории – Здесь у немцев не было баз в Норвегии, а Северное море британский флот контролировал довольно плотно. Впрочем, этот разбой не обошелся немцам безнаказанно. Сразу после появления информации о бесчинствах их крейсеров у побережья Норвегии, в море вышла вся наша северная эскадра в полном составе. Немцы в течение месяца потеряли еще три крейсера и заметно снизили активность. После чего, а также вследствие наших успехов в босфорской десантной операции и захвата Стамбула, нам удалось договориться с норвежцами об аренде участка земли в фьорде под строительство военно-морской базы для обеспечения свободы судоходства. На первом этапе переговоров англичане нас даже поддержали. Уж больно их прижало. Но окончательный вариант соглашения об аренде трех участков в 150 квадратных верст для устройства самой базы в глубине Тронхеймсфьорда и двух участков по квадратной версте на входе во фьорд для устройства береговых батарей сроком на 99 лет оказался для них настоящим шоком. Ибо это означало что Норвегия окончательно уходит из-под британского влияния и переходит в зону влияния России. Но сделать что-либо англичане уже не могли. Соглашение было подписано. Хокон 7 пошел на него с нескрываемым облегчением. Англичане достали его хуже горькой редьки. Несмотря на то, что Норвегия официально оставалась нейтральной, норвежцы на этой войне все-таки гибли поскольку Великобритания убедила их передать ей большую часть норвежского торгового флота в аренду, причем за беспардонно низкий процент, а также присоединиться к блокаде Германии. Так что немецкие субмарины с конца прошлого года, ставшие бичом морских перевозок союзников, топили и норвежские суда. Кроме того, наш босфорский десант произвел на Хокона столь сильное впечатление, что он объявил войну Германии. Вследствие чего небольшой, но прекрасно обученный норвежский военно-морской флот перешел в оперативное подчинение командующему нашей северной эскадрой адмиралу Макарову. И немецким подводникам в прилегавшей к Норвегии акватории Северного моря стало совсем кисло». Впрочем, деваться норвежцам было некуда. Предоставление во время войны одной из противоборствующих сторон своей территории для организации военной базы почти неминуемо означает объявление ей войны другой стороной. Норвежцы просто успели первыми. И все же немецкие именины сердца в Северном море продолжались не так долго, около двух с половиной месяцев, После чего со Средиземного моря вернулись британские дредноуты, и соотношение сил снова поменялось на прямо противоположное. С учетом того, что шесть из уцелевших в сражении у догербанки немецких дредноутов оказались повреждены настолько, что им требовался ремонт длительностью от полугода до полутора лет, а также понесенных немцами потерь в крейсерах, Наш Балтийский флот на какое-то время стал едва ли не сильнее всего немецкого. Поэтому положение немцев в Балтийском море оказалось даже хуже, чем было до Догербанки. А мы, не участвовавшие в том сражении, получили в результате самую крупную выгоду. Впрочем, чаще всего в жизни так и бывает, что не участвовавший обретает даже больше, чем победитель. А если еще учесть потери союзников в транспортных судах и то, что общая численность наших транспортных судов была восстановлена сразу после освобождения от льда Архангельского залива? За зиму в Северодвинске было построено 16 транспортов и еще 6 должны были войти в строй после начала навигации. А с Дальнего Востока по Северному морскому пути пробивались около двух десятков судов с дальневосточных верфий. Вследствие чего мы теперь должны были обеспечивать заметно большую долю поставок. Нашу выгоду от изменения экономической ситуации можно было бы оценить восьмизначным числом дополнительных доходов. Однако главной причиной того, что мы оказались так необходимы союзникам, были отнюдь не проблемы на морях. С началом весны Немцы перенесли основной упор в своих операциях на Западный фронт, решив, что раз уж не получилось с Россией, надо попытаться за время кампании 1916 года выбить из войны Францию, теперь воспринимавшуюся ими как более слабое государство. И в отличие от другой истории, немецкое наступление под Верденом здесь развивалось успешно. Возможно, дело было в том, что немецкие войска, проламывая нашу оборону на Восточном фронте, приобрели достаточный боевой опыт, чтобы действовать эффективнее. В конце концов, здесь мы оборонялись лучше, так что и тренинг у немцев был куда круче. А может, дело заключалось в том, что здесь Франции пришлось еще и выделять силы для удержания фронта против Италии. Как бы там ни было, Верден немцы взяли уже к середине мая и, похоже, останавливаться на этом не собирались. Но громкие призывы французов и англичан, обращенные к нам, игнорировались Николаем и Кондратенко под предлогом, что все наши свободные силы задействованы на Турецком фронте, а тех войск, что остались против немцев и австрияков, не хватит даже для организации убедительной демонстрации, не то что для полноценного наступления». «Союзники получили от нас той же монетой, что годом ранее платили нам». Ибо все наши обращения к ним в течение 1915 года с просьбой предпринять наступательные действия на западе Германии, «дабы хоть чуть-чуть ослабить давление немецких войск на наши фронты», наталкивались на вежливый издевательский отказ, объяснявшийся тем, что все свободные силы союзников участвуют в Дарданельской операции, а англо-французских войск на Германском фронте никак не хватает даже для демонстрации. Когда же союзники сразу после заключения Первого перемирия вновь заикнулись об этом, Николай довольно резко ответил господам Асквиту и Пуанкаре, заявив, что пока не будет заключен полноценный мирный договор с Османской империей, ни один русский солдат с этого фронта не уйдет. Ни мальчики, чтобы бегать туда-обратно. Поэтому нам удалось настоять на всех своих требованиях, и давние благодетели турок, британцы и французы не посмели возразить ни единого слова». Наоборот, осветили, так сказать, присутствием своих представителей заключенный между нами и турками мирный договор. Покладистость же турок объяснялась тем, что их очень уж припекло. Недаром они еще до окончательного заключения договора начали поспешную переброску войск к Смирне. Греки к тому времени успели нарастить свою группировку на этом плацдарме до 40 тысяч человек. Так что выход Турции из мировой войны вовсе не означал для них мира. После того, как мирный договор был заключен и Турцию вывели из войны с Антантой в целом и с нами в частности, предлогов для отказа в помощи союзникам у нас не осталось. И одной из первоочередных мер этой самой помощи стала отправка прямо из Стамбула во Францию, на пароходах через проливы, уже ставшие нашими, и по взятому англо-французским флотам под полный контроль Средиземному морю дивизии 28 и 31 пехотных корпусов, весьма отличившихся в босфорской операции. Один из них предполагалось задействовать на Итальянском фронте, куда из Батуми перебрасывались еще и горно-стрелковые бригады со всем штатным вооружением, а второй отправлялся под Верден. Туда же, ему в усиление, но уже через Романов на Мурмане, перебрасывались и три полка артиллерии и резерва главного командования. Оставлять пехоту без средств усиления против немцев мы не собирались. Нам люди дороги. Но союзникам этого было мало. Им требовалось наше наступление на германском фронте. Впрочем, кое-какая помощь союзникам была оказана и помимо нас. 12 июня войну Австро-Венгрии объявило Королевство Румынии. Румыны два года отчаянно торговались с обеими сторонами конфликта и к концу 1915-го склонялись к союзу с центральными державами. Они облизывались и на Австро-венгерские, и на нашей территории. Но свои мы отдавать и не думали, а по поводу значительной части тех австро-венгерских, на которые претендовали румыны, у нас уже была негласная договоренность с венграми. Так что румыны, оценивавшие себя весьма высоко, совсем уж было решили плюнуть на незговорчивых русских и взять свое самостоятельно, поддержав вроде как казавшихся на тот момент более сильными немцев с австрийцами. Но стремительное поражение Турции разом высвободившие у нас более миллиона солдат резко поменяло настроение румын, заставив их сделать, как они полагали, ход конем и сменить сторону. Однако ситуация довольно быстро показала им, что если уж на что разеваешь роток, стоит иметь для подкрепления своих требований достаточно веские аргументы – а иначе ситуация быстро развернется к тебе задницей. В течение июля и в начале августа румынская армия пыталась наступать, неся серьезные потери не столько от противодействия противника, сколько из-за собственной безалаберности, отсутствия внятно организованного снабжения и крайне низкого медицинского обеспечения. Но все же продвинулась почти на 200 верст вглубь территории Австро-Венгрии. А 15 августа немецко-австрийские войска нанесли встречный удар, и румынская армия покатилась назад. К началу сентября австрийцы взяли Плоешти, а их передовые разъезды уже шныряли по окраинам Бухареста. Мы же все это время активно готовились, отбиваясь от вопящих союзников обещаниями, что наши действия непременно заставят центральные державы, в первую очередь Германию, отреагировать со всей серьезностью – снять с Западного фронта изрядное количество сил. И это было правдой. Мы действительно готовились к коренному перелому в войне. Вернее, мы его уже начали, выбив из войны Турцию. Но отнюдь не собирались на этом останавливаться».